Собирать игрушечную железную дорогу Цкуру обожал, как и все обычные дети. Только его она манила не сверхсовременными локомотивами, не хитроумной паутиной рельсов и шпал, не искусно продуманными диорами, а именно мини-моделями самых обычных станций. Он любил смотреть, как поезда проносятся мимо или замедляют ход и останавливаются у перронов.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 Ел он вообще немного. Сара была старше Цкуру на пару лет и работала в крупной туристической компании. Организовывала пакетные загрантуры и, понятное дело, часто ездила в командировку за границу. А Цкуру служил в железнодорожной компании, которая охватывала весь запад района Канто в отделе планирования станционных сооружений. И правда, призвание. Канто Регион на восток от заставы – японский. Регион острова Хансю – самая высокоразвитая и урбанизированная часть Японии, в которой расположены крупнейшие мегаполисы страны – Токио, Иокугама, Сайтама, Тиба и другие. И хотя занятия эти различались, объединяла их общая тема перевозка пассажиров.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 И в день знакомства они разговаривали очень долго, хотя и не помнили о чем. В памяти осталось лишь прикосновение ее пальцев и вызванный этим касанием экстаз. Какие-то винтики совсем разболтались, какие-то закручены намертво. Такое вот ощущение. Но что оно означает? Над этим Скоро размышлял несколько дней. Но размышлять о том, что не имеет формы, толком не получалось, и поэтому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 А когда совсем не думать не получалось, думал про обеих сразу. «Про обеих сразу?» Скоро помолчал, подыскивая слова. «Не могу объяснить как следует. Ну, нечто вроде фантазии, что ли. Идеальная фантазия, бесплотная и бесформенная». а озадаченно протянула сара и задумалась на несколько секунд. Открыла было рот, но спохватилась, а чуть погодя уточнила.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 Из них, кажется, только белая сроду не выезжала никуда из Ногои. Даже не потому, что боялась разрушить компанию, а просто не искала себя активно во внешнем мире. Они спросили, что собираюсь делать я, и я ответил, что пока не знаю. Но уже тогда решил, что буду учиться в Токио. Хотя с радостью остался бы с ними в Ногои и поступил в местный вуз, на похожую специальность будь такое возможен. И самому веселей, и домашние были бы счастливы.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 Они по-прежнему радовались ему. Ни разу не случалось, чтобы кого-то не поняли, по крайней мере, сам Цскуру к своей радости ничего такого не замечал. Возможно, поэтому в столице он так ни с кем и не подружился, хотя это его ничуть не расстраивало. Сара посмотрела на него, прищурившись. — То есть, в Токио у тебя вообще не было друзей? — Да не заводились почему-то, — ответил Цскуру. — Я вообще с людьми нелегко схожусь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 «Звучит интересно», — сказала Сара. И все же учеба на первом курсе интереса Уцкуру не вызывала. Лекций по специальности в расписании пока было мало, а почти все остальные предметы казались ему скучными и заурядными. Но поскольку Уцкуру с таким трудом поступил в этот вуз, он заставлял себя ходить на занятия. Изучал немецкий, французский, подтягивал разговорный английский.